Записи экипажа, файл 7893792. Из личных воспоминаний Гордея Захарова, инженера силовых систем и специалиста по общественной безопасности межзвёздного корабля Москва. "Гордь, времени совсем нет", сказал Коля. "У тебя машина заряжена? Нам надо ехать как можно скорее". Я бросил взгляд в сторону спальни. Коля, похоже, всё понял, смутился. Ох, извини. Городь, что там? сонно спросила Лиля. Кто-то пришёл? Прежде чем я сообразил, как можно ответить, Лиля вышла из комнаты в прихожую, кутаясь в халатик. Ох, выдохнула она. Придётся ехать всем вместе. спокойно произнёс Хромов. Его голос звучал точно так, как в официальных передачах, и это меня снова чуть не повергло в ступор. "Вы, вы?" бормотала Лиля. "Лиль, одеваемся быстро", сказал я. Присутствие Лили заставило меня собраться. Коля одобрительно кивнул. Оделись мы за пару минут. Это время Коля, забыв о правилах приличия, проторчал в комнате, глядя на улицу через узкую щель между задёрнутыми шторами. "Готовы", сказал я. Вместо ответа Коля метнулся в коридор, хромов кивнул и снова натянул на голову свою куртку и пригнулся. "Бегом", скомандовал Коля. Маскироваться смысла нет. Мы спустились по лестнице и выскочили на улицу. Прохладный ночной воздух вместо того, чтобы отрезвить, лишь добавил оттенок сюрреализма происходящему. Москвич, почуяв моё приближение, послушно мигнул аварийкой и открыл дверцы. Я прыгнул за руль. Куда? спросил я. Неважно, за город, ответил Коля. И тут я увидел со стороны соседнего корпуса лёгкие вспышки, а спустя мгновения услышал щелчки. Блин, воскликнул я, трогая машину с ходу, стараясь развернуть её так, чтобы стрелкам было сложнее попасть по покрышкам. Пару минут, и мы выскочили на пустынное Минское шоссе. Я попрежнему давил на педаль акселератора, пока не достиг предела своей реакции. Владимир Борисович Спросил Коля, оборачиваясь. Он сидел рядом со мной на пассажирском сиденье, а Лиля с хромовым сзади. Куда? До бетонки и на север, сказал лидер революции. Он по-прежнему был спокоен до невозмутимости и, кажется, даже не запыхался во время нашего рывка. Довольно долго ехали молча. Конечно, меня разбирали вопросы, но я стеснялся задавать их в присутствии Хромова. Вдруг он сочтёт их неуместными сейчас. Лиля оказалась смелее. "Коля", сказала она, когда мы проехали поворот на Галицина. "Что происходит? Поделись, мы должны знать, что делать". Коля с переднего сиденья посмотрел на Хромова, будто спрашивая разрешения говорить, но вместо него ответил сам лидер. На меня покушались, сказал он. И в этот раз покушение могло быть успешным, если бы не нелепая случайность. Хромов улыбнулся. Я видел это в зеркале заднего вида. Улыбка вышла немного вымученной. Она настолько сильно контрастировала с его публичным образом, что я немного растерялся. прямо на глазах Хромов, сияющий в недосягаемой высоте, символа превращался в обычного человека. Одному из кандидатов, прошедшему предварительный отбор в охранную гвардию, пришло предписание с ошибочной датой, сказал Хромов и тут же добавил, не меняя интонацию: "Вот здесь поверните направо, на съезд, спрячьтесь за кустами и выключите огни". Я выполнил его указание. Через пару минут по шоссе пронеслись три внедорожника с правительственными номерами. Кто это был? шёпотом спросила Лиля. Зачем им это? люди вздохнул Хромов. К сожалению, люди, которых я считал своими. Переворот. Я решился встрять в разговор. Да, после недолгой паузы ответил Хромов. Попытка переворота. Он вздохнул. Они ещё не знают, что у них с самого начала не было шансов. Система выстроена таким образом, что они не знали обо всех имеющихся сдержках и противовесах. Но лично я бы погиб неизбежно. Это цена того, чего нам всем сильно не хватает после всего того, что случилось. Доверия, предположила Лиля. Да, именно доверия. Они скрылись. сказал я. Мы едем дальше или возвращаемся? Снова долгая пауза. Хромов размышлял. Едем дальше, наконец ответил он. Да да, чтобы система очистилась. Не хочу мешать этому процессу. Честно говоря, я не совсем понял, какую именно очистку он имел в виду. Какая-то часть его сторонников должна вычислить и наказать заговорщиков. должны сработать другие органы власти возможно всё сразу на бетонки направо соблюдая осторожность они могли разделиться и мы не должны столкнуться с ними когда обратно поедут а дроны поинтересовался я спутники нам стоит опасаться разведки не думаю хромов покачал головой заговорщики рассчитывали на мгновенный обезглавливающий удар Скорее всего, заговор не проник слишком глубоко. Если бы они могли, то уже подняли бы ударные дроны по кончились с нами. Значит, не могут. Всё может измениться, если высшее руководство революционных сил будет считать, что вы погибли, осторожно заметил я. Хромов ухмыльнулся. Если бы всё было так просто, сказал он. Я отронулся. Не включая фар, выехал на дорогу. Убедился, что преследователи скрылись далеко впереди, и только после этого надавил на акселератор. Москвич с лёгким гудением начал набирать скорость. Но то, чтобы расконсервировать основные системы бункера, ушло где-то полчаса. Это сооружение меня удивило. Настоящее чудо автоматизации. На объекте полностью отсутствовали цифровые системы, но несмотря на это, отсюда можно было в случае необходимости управлять огромной стройной. Механизмы, которые несколько лет простояли бездействия, работали безупречно. Коля сразу занял пост контроля, куда стекалась информация ото всех органов наблюдения. В огромном помещении с множеством кресел, на фоне многочисленных мониторов и контрольных приборов, среди которых было много стрелочных, он выглядел до странного одиноко. В бункере явно должно было быть куда больше персонала. На одном из экранов шла трансляция новостной программы главного революционного канала. Об инциденте с Хромовым до сих пор не было ни слова. Он сам считал, что это хороший знак, а чистка шла полным ходом. Если бы заговорщики вдруг одержали верх, о его гибели или пропаже уже давно бы заявили. Я вышел из поста контроля и направился на камбуз. Хромов предлагал поспать, но сна не было ни в одном глазу. Я всё никак не мог привыкнуть к мысли, что в этот момент, прямо сейчас, прикасаюсь к истории, о которой будут писать в учебниках, ну, или в закрытых курсах для специальных служб. Они оба сидели за столом и пили кофе. Простая девушка из приюта, которую спасла бабушка, и лидер нации, спасший человечество от гибели. Это было так буднично и в то же время возвышенно, что у меня защемило сердце. Гордей Хромов посмотрел на меня усталыми красными глазами. Присаживайтесь. Нам предстоит провести вместе какое-то время. Давайте знакомиться. Я осторожно присел на краешек стула. Давай тебе кофе сделаю. предложила Лиля и не дожидаясь моего ответа, вскочила из-за стола. "Спасибо", машинально ответил я. "Лиля сказала, что ты воевал", сказал Хромов. "Да", кивнул я. "Выสกовая разведка". "Не думал о дальнейшей карьере военного", думал, вздохнул я. "Мне даже предлагали". "Понимаю", кивнул Хромов. Что ж, возможно, это и к лучшему. Нам нужны учёные, особенно в области прикладной физики. Перед космической программой стоит ещё много трудных задач. Он внимательно на меня смотрел, изучающе. Лиля уже успела рассказать про наш план. Ну, наверняка. Есть такое дело, согласился я. И в космосе пригодится. продолжал лидер. Уверен, у вас всё получится. А вы сами не думали, решился спросить я о том, чтобы полететь командиром одного из кораблей. Хромов улыбнулся, как-то очень грустно и устало. Когда ты я мечтал об этом, сказал он, когда понял, к чему оно всё на земле идёт. С тех пор мечта угасла, продолжал я, удивляясь собственной дерзости. Разбилась вдребезги, вздохнул Хромов и добавил после небольшой паузы. Я теперь о другом мечтаю. О чём же? Прежде чем Хромов ответил, за столик вернулась Лиля с дымящейся чашкой кофе. Спасибо, кивнул я. О покое я мечтаю, молодой человек, тихо произнёс Хромов. Противоестественная мечта для человека, не так ли? я промолчал. Его простые слова пробирали до кости. Как может о покое мечтать сам Хромов? Когда-нибудь, спустя сотни лет, под солнцем другой звезды ты тоже будешь мечтать об этом, гордей. Это неизбежно, сказал Хромов. Теперь его слова звучали твёрдо и убедительно. За столом повисло неловкое молчание. Я сделал глоток обжигающего кофе. Не представляю, кем надо быть, чтобы попытаться убить вас, тихо сказала Лиля. Человеком, ответил Хромов. Или машиной. В убийстве мы не слишком друг от друга отличаемся, верно? Но зачем, спросил я. Не понимаю, кому могло это понадобиться? Мы возрождаемся. Уже сейчас мы почти достигли дореволюционного уровня жизни. А наше общество устроено гораздо справедливее. У нас нет нищих и безработных, нет олигархов, у людей появилась великая цель, которую именно вы нам дали, Хромов грустно вздохнул. Человек остаётся человеком, сказал он. Если бы все были всем довольны, мы бы остановились в своём развитии. Но ведь есть куча способов менять мир к лучшему, если ты чем-то недоволен, возразил я. Больше, чем когда-либо в истории, Человеку всегда надо было больше, и тогда, когда вокруг всё разумно и хорошо, запретный плод становится особенно сладким. Инъекция, догадалась Лиля. Ем нужна инъекция без конкурса и полёта в глубокий космос. Верно, кивнул Хромов. Даже личная преданность оказалась слабее этого желания. Но как бы они это сделали, спросил я. Люди бы не приняли такое. Устроили бы систему, которая выглядела бы справедливой, но таковой бы, разумеется, не являлась, ответил Хромов. Вроде той, которая была до революции. Распределение богатств в криптоолигополии, сказал я, вспоминая университетский курс по социологии и истории общества. Криптофеодализм, кивнул Хромов. Детали отличались, но суть оставалась совершенно одной. Перед человеком вешали морковку, убеждая его в том, что он сможет достичь того же, что и люди там наверху, надо только работать на износ. Но зачем? спросил я. Зачем на износ? Но в свете по экономике учат, что даже с ограничениями в области сверхбыстрых вычислений наша экономика избыточна. Производительных сил больше, чем нужно всем живущим сегодня людям. Поэтому нужно качество, отдача, понимание. Хромов поглядел мне в глаза и усмехнулся. Сколько тебе, гордей? спросил он. 22. Немного растерянно ответил я. Причём тут возраст? Есть же объективные вещи. Даже так, Хромов поднял правую бровь. Редкий возраст. В полувозрастной пирамиде у нас тут провал. Твои однокурсники тебя младше на 2-3 года. Так? Знаешь почему? Знаю, кивнул я. Подростков на содержание не брали. Огромная ошибка. последствия, которые мы только начали залечивать, вздохнул Хромов. Тогда в условиях ограниченных ресурсов это казалось единственным разумным решением спасти больше детей, которым можно дать правильное воспитание. Специалисты и педагоги считали, что вы уже усвоили все негативные модели поведения уходящего мира. И вы достаточно молоды, чтобы перехватить управление, когда придёт время. Я ошалеломно молчал целую минуту. Лиля смотрела на меня спокойно, не поняла или давно смирилась. Значит, это было сделано сознательно, произнёс я. Вынуждена, кивнул Хромов. Но всех не хватило бы ресурсов. И мы могли бы надорваться, пытаясь обеспечить выживание для всех сразу. Это выглядело разумно, жёстко, но разумно. Мы ведь даже не представляли тогда, что сможем выиграть, только верили. Я промолчал. А знаешь, почему это было ошибкой? спросил Хромов. Да, ответил я, но тут же немного подумав, дополнил. Нет. Потому что подростки в большинстве своём верят, что смогут изменить мир к лучшему, даже зная правила игры, им нужно только показать правильное направление. Почему-то только теперь я начал осознавать, что Хромов это не только победа революции у уничтожения вечных. Это ещё и непростые решения, не все из которых были правильными. Я хотел продолжить этот разговор, но мысль вдруг прервал сигнал оповещения. Мы одновременно подняли головы, глядя туда, где на потолке был смонтирован динамик. Владимир Борисович, после сигнала произнёс колен голос: "Вам лучше подойти в пост контроля, и остальным тоже". Хромов посмотрел на меня немного удивлённо, потом улыбнулся и сказал: Что ж, раз молодой специалист настаивает, значит, надо последовать его совету. Причину тревоги я увидел сразу на одном из мониторов. Там шёл выпуск новостей, и Хромов выступал на открытии какого-то очередного производства. Запись? Я тут же нашёл объяснение. Они дают сегодняшнюю дату, ответил Коля. Хромов стоял, нахмурившись, и чесал подбородок, который уже успел зарасти седой щетиной. "Что ж, мы не зря взяли паузу", сказал он спокойно, глядя на своего двойника на экране. "Ситуация даже более серьёзная, чем мне представлялось поначалу. Что делать-то будем?" спросила Лиля. Хромов посмотрел на неё, потом улыбнулся и сказал: то же, что и всегда, работать